Песнь четырнадцатая Святой Фома умолкает, и после него, обращаясь к святым душам, начинает говорить Беатриче, советуя им разъяснить Данте, навсегда ли останется у них божественный свет, украсивший их и гробы, что будет с ними после воскресения мертвых. Святые души приходят в восторг, услышав речь Беатриче, и произносит словословие Пресвятой Троицы, после чего раздается обращенный к Данте голос Соломона, который дает ясный ответ на вопрос Беатричи. Речь Соломона заключается возгласом «Аминь», после чего вдали Данте замечает третий круг светлых душ. Вместе с тем он и Беатриче поднимаются в следующую, четвертую сферу на планету Марс. Сперва здесь появляются два светлых духа, а затем сияние блестящих лучей создает изображение Святого Креста, на котором Данте видит распятого Христа. По кресту мелькают огоньки, одновременно раздается священный напев «Воскресни». Все это приводит Данте в неописуемый восторг, превышающий наслаждение, которое он черпал во взоре Беатричи. Поэт просит извинить его за это, но вместе с тем говорит о том, что Беатрича становится все чище и светлее. Вода заключена в сосуде округленном, переливается в порядке неуклонном от центра до краев, и от краев к нему она стремится вновь согласно лишь тому, извне или изнутри была натиснима. Сравнение это вдруг явилось у меня, когда умолкший Дух Святителя с меня заговорила та, что мной была любима. Хотя безмолвствует, и мысленно отчет, он в этом сам себе пока не отдает, но к истине другой стремится дух поэта. Поведайте Ему. При вас ли навсегда останутся лучи божественного света, украсившие вас венцами? Если да, то как же этот свет в минуту воплощения способно перенесть земное ваше зрение? Подобно пляшущим, которые, прилив живещей радости, внезапно ощутив, в движениях, в голосе являют оживление, стремясь веселостью ближайших к нему влечь, Так праведных круги, услышав эту речь, Небесным пением и пляскую священный Восторг объявший их нам выразили весь. Вся ропщущий на то, что умирает здесь, Дабы воскреснуть там, Не ведал несравненной дождя Господнего Прохлады в небесах. И трижды снежностью великой в голосах Прославлена была Толпою душ блаженной святая Троица, Которая весь мир вместить могла в себе Ни в ком не заключаясь. Так сладостно их песнь звучала, раздаваясь, Что каждый, слышавший священный этот клир, Мог счесть их пение за высшую награду. В толпе блаженных душ, представившихся взгляду, Блиставший ярче всех во внутреннем кругу, Со мной заговорил, и голос тот могу Сравнить лишь с голосом небесным Гавриила. Доколе будет рай, Священные лучи любви, Которая всех свыше озарило, Нас будут окружать светлые горячи. Их блеск во всем любви великой отвечает. А созерцанию любовь и в свой черед Господня благодать сама усугубляет то созерцание. Когда ж нас облечет плоть совершенная, то наша благодарность удвоит этого сияние лучезарность, сияние нашего, которое дает нам силу зрения. Чем будет созерцание живее, Тем любовь, которую зажжет собой оно, сильней, и тем ее сиянье чудесней. Пламени светлее уголек, он светится в огне, который сам зажег. Так и чудесный блеск, каким теперь блистаем, сиянием плоти той он будет побеждаем, которая земле покуда предана. Плоть, обновленная в нас будет так сильна, что этот дивный блеск не вызовет страданий. «Аминь!» — воскликнуло священное собрание, с единодушием, показывавшим мне, насколько все они облечься плотью рады не для самих себя, скорее для отрады и утешения тех, кто был в земной стране им дорог, прежде чем они святыми стали. Вдруг, как сияние, окрасившее дали, над нами занялся какой-то новый свет. Когда нисходит мрак ночной, ежеминутно мерцание звездные мерещится нам смутно, мы словно видим их, и их как будто нет. Так точно в этот миг представилось о глазу, что новый светлый круг венчает прежних два. О, несравненное сияние божества! Мой ослепленный взор ты победила сразу. Тут Беатрича я увидел пред собой, Такую светлую и блещущей красой, Что дивный образ твой остался меж видений, Которых в памяти нельзя воспроизвесть. Когда открыл глаза через несколько мгновений, Я понял, что меня успело перенесть на высшую звезду неведомые силы. Мне показался цвет небесного светила, воспламененного краснее, чем всегда. И стал благодарить я Господа тогда за милость новую, и в сердце не остыла молитва жаркая, которую уста мои произнесли, как я увидел ясно, что жертва Господом Всевышним принята. Одетый пурпуром, блистающим прекрасно, В сиянии лучей явились духа два столь ослепительных, Что вырвались слова невольно у меня, Как гелиос предвечный ты украшаешь их, Как путь составлен млечный из малых и больших сверкающих планет, И между двух полюсов он образует след, блистая белизной, Загадка для ученых, так и блистание лучей соединенных на Марсе пламенном явило знак Креста. Тут перед памятью склоняется мой гений. В сиянье на кресте увидел я Христа. Для описания я не найду сравнений, Но тот меня простит, кто, по стопам Христа, Неся свой крест, идет, не убоясь гонений. В сиянии и сам увидит он Христа. И вдоль и поперек чудесного креста Мелькали огоньки, перебегая роем. Так в тех убежищах, которые мы строим, В сиянии солнечным пылинок вьется рой. Как лютни сладостный. Иль арфы дивный строй, Звучат мелодией и для непосвященных, Так и средины душ чудесно просветленных, Образовавших крест сиянием своим послышался напев. Слова их дивной песни не доносились к нам. Я слышал лишь воскресни за тем, чтоб победить. Восторгом столь живым и сладостным объят я был, какого в жизни я не испытывал ни разу до сих пор. Быть может, я зато подвергнусь укоризне, когда сознаюсь я, что биатриче взор, в котором черпал я желание и утоленье, не мог доставить мне такого наслаждения. Но так как тем сильнее сияние красоты Чем больше в небе мы достигли высоты, К жене святой не мог я взором обратиться, И сам виню себя за тем, чтобы извиниться. Светла и велика святая радость та, Которую дает мне взор ее. По мере полета нашего от сферы К высшей сфере она становится Все более чисто.